Глава 4. Шагом марш. Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня 11 маршевой роты, и где, наевшись до отвала, с шумом пускал ветры баллон, были правы, когда утверждали, что в саноке батальон получит ужин и поек хлеба за все голодные дни. выяснилось также что как раз в санаке находится штаб железной бригады к которой согласно своему метрическому свидетельству принадлежал батальон девяносто первого полка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 Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешен, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санак. Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрля. «Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрля, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определенный».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 — успел вставить капитан Сагнар. — Все мы офицеры между собой на «ты». — Идет, — сказал капитан Тайрли. — Скажи, кадровый ты или штатский? — Кадровый. — Ну, это совсем другое дело. Ведь на лбу у тебя не написано. — Сколько здесь перебывало этих балбесов, лейтенантов запаса? — Когда мы отступали от Лимановой и Красника... Все эти тоже лейтенанты теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав интеллигентку, в конце концов становится кадровым. Интеллигентка. Экзамен на аттестат зрелости, сдававшийся экстерном. А то еще штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак-дураком. А случись война, из него выйдет не лейтенанта, а засранец. Капитан Тайрли сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу. «Задержитесь тут денька на два. Я вам все покажу. Потанцуем».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 В канцелярию влетел Дилда в офицерской форме с тремя золотыми звездочками и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле. — Что поделываешь, поросенок? — Недорно ты вчера обработал нашу графиню! Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. — Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал! Да, причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле. Здорово, весело было вчера. Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована пивная. Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира саперного подразделения «Стэк» и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт двенадцать военных писарей. Это были одетые в экстра форму приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии с большими гладкими брюшками. Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам отлынивания от фронта со словами Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи. Меньше жрать и пьянствовать, больше бегать. — Теперь я вам покажу еще один номер, — объявил Тайрле своим компаньоном. Он снова ударил стеком по столу и спросил у двенадцати. «Когда лопните, — Когда лопнете, поросята? Все двенадцать в один голос ответили. — Когда прикажете, господин капитан? Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии. Когда они втроем расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе — ничто иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал мадам в передней и закричал «Кто у мадемуазель Эллы?» Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться еще непристойнее. «Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом».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 Он где сам обойдет эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ну, ввиду того, что они во фронтовой полосе, всякий застигнутый в таком доме будет предан полевому суду. Подпоручик Дуб лично пошел убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа,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 Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего 91-го полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон 102-го полка. Все страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где... В расположении австрийских войск клинам врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе.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 Она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет. Не очень торите -то на меня, милостивые государни, вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой. Не то получите в морду. Раз у нас на платнершской улице одну мадам так избили, что она своих долгов вспомнить не могла. Сын искал там своего отца вондрочика, торговца пневматическими шинами.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 Ближе, я тебе дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян, не знаешь, жеребец это кий? В каком году Филипп Македонский победил римлян? Подпоручик Дуб допускает ошибку. Филипп Македонский терпел от римлян одни поражения. Но смелюсь доложить, господин лейтенант, неумолимо стоял на своем швейк. Это строжайший приказ по бригаде, господам офицерам одеться и отправиться на батальонные совещания. Мы ведь выступаем. Теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдет в авангарде, которая во фланговом прикрытии, которая в арьергарде. Это будут решать теперь. И я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу. Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришел в себя. Для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах. Однако из предосторожности он все же спросил, где я? Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути господни неисповедимы.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 И высказал еще одно свое убеждение. Марокканский султан, конечно, фигура, но конченая. Вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на швейка, проворчал так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы понимаете меня? Вполне, господин лейтенант.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 пестрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам. На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись «Ласло Гаргонь. Там спит вечным сном Гонвет, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные присмыкающиеся. Мировая война истребляла человеческое племя даже настойкой на змеях.